Словно и не услышал легких шагов в коридоре. Созерцаешь пылающий огонь, отец Флатис. Прошелестел тихий, вкратчивый голос, донесшийся из дверного проема. Вглядываешься в пламя, и что же ты видишь в нем? Сожалеешь о своем безвозвратно утраченном огненном даре. Ведь обладай ты им, мог бы с легкостью испепелить дверь, и вырваться на свободу. — На свободу? Разве я в тюрьме? — с безразличием спросил отец Флатис. — На меня всего лишь наложена эпитимия, отче, а я всего лишь смиренный священник, беспрекословно покоряющийся церковному уставу. — Это так, — подтвердил голос невидимого в темноте коридора человеку. Но вот смиренные ли, из моей памяти еще не стерлись воспоминания о пылающих руинах твоей родной деревни. Как ее там, тихий омут кажется. «Тихая заводь!» Тихо, почти беззвучно прошептал старик, да хруста в пальцах сжимая ладони. «Тихая заводь!» «Ах да!»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 «Ты же знаешь, именно мы принесли чуму в тихую заводь. Из проклятого создателя нашего, могильника Ашура, из его зловонных глубин, если бы я ведал, если бы я тогда знал!» «Что сделано, того не изменить!» Неизвестный ступил вперед и опустил на скамью небольшой мешок. «Ты сделал правильный выбор!»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 И было бы грешно держать тебя в келье, когда кинжал неизвестно где и вот-вот обретет нового повелителя. Помолись Создателю, попроси его благословения перед тем, как выступить в путь, и приступай к выполнению возложенной на тебя священной миссии. Да, немедли. Змахнув полой плаща, собеседник развернулся и покинул келью, оставив старика в одиночестве.